Еще не стихло эхо первой волны обстрела, как в расположение небесных стражей пожаловал командующий 56-й армией Алгоша Асанир. Не один пожаловал, а с комендантским взводом. Проигнорировав лесенку, он выкатился из вертолета с криком «Арестовать его!» Дорадх вопросительно посмотрел на меня. «Только без члена вредительства приказал я, и через пять секунд все прибывшие были разоружены ребятами Кхорданга и Ирха. «Алго, ты хотел о чем-то поговорить со мной?» Генерал стоял, наливаясь кровью и набухая, как член в умелых руках. «Как бы не помер», — мельком подумал я. «Ты будешь жрать грязь на рудниках!» — орал он, пытаясь вырваться из рук, аккуратно придерживающих его солдат. «Зачем это?» — осведомился я. «Кто дал приказ на обстрел вражеских позиций?» «Я, но не приказ. Мы посоветовались с начальником арт-дивизиона и решили сделать это как можно быстрее». «Посоветовались? А со мной вы не хотели посоветоваться?» «Я пожал плечами, да время дорого!» «Да и потом, ты ж сам не отказал, если помнишь в такой малости, как возможность быстро потратить месячный запас ракет!» «Сколько?» Генерал совершил невозможное. Он покраснел еще больше и уже совершенно бессвязно начал чего-то выкрикивать, царапая когтями по пустой кобуре. Все, хватит, надоело. «Ардан!» — я подозвал лейтенанта комендантского взвода, прибывшего с Алго. «Ардан, ваш командир, случайно, не сердечник?» «Да нет, вроде», — хмуро отозвался лейтенант. «Порет и отходит». «Леро, да, командир, у меня в шатре, в личных вещах, черная шкатулка. Бегом!» Через десять секунд Леро Ди, двигаясь на негнущихся ногах, на вытянутых руках и с выражением ужаса на лице, внес словно бомбу шкатулку и опустился передо мной на колени, протянув ее мне. Я хотел приказать ему встать, но, увидев священный восторг, которым горели его глаза, осекся. Шкатулка замка не имела, она просто не открывалась в чужих руках. А на попытку взлома реагировала вообще отвратительно. Что там за механизм стоял, не знаю, но когда я протянул руку, она мягко раскрыла створки, выдавив из глубины площадочку с антрацитово сверкающим черным перстнем. Все смолкло. Люди вокруг меня стояли, боясь пошевелиться, и этот круг тишины стремительно разрастался. Перстень хранителя империи, один из легендарных атрибутов верховной власти, первый раз за 300 лет покинувший бронированный саркофаг в главном хранилище, был безусловно известен всем присутствующим, как минимум по школьному курсу истории. В полном молчании я надел его на указательный палец правой руки. Увидев короткий алала-красный сполох света подтверждающий мое право на перстень поднял раскрытую ладонь вверх и внятно произнес именем императора Настоявший у побережья третий флот видимо поступили донесения о артобстреле арлингов наземными частями и на рассвете со мной связался командующий флота марди со шалинхар густой и скрипучий голос адмирала заполнил собой всю палатку и словно масло закапал с переговорного устройства. «Сынок, ты кого там долбаешь?» «Ардису, у меня есть серьезные основания полагать, что ракеты падают как раз туда, где стоят войска Арлингов. Тебе помочь?» «Буду рад. Мы немного не успеваем по времени». В наручный коммуникатор я вызвал начальника радиоразведки. «Отмолю». «На связи», — ответил мне немного усталый голос. «А, ты у меня на связи командующий третьим флотом». «Да, я вижу его канал». «Карту, которую я тебе дал, оцифровали?» «Ну, естественно». «Отошли на флагман». «Исполняю». «Ардисо, мои радисты сейчас отошлют тебе карту». «Ты полагаешь, у меня нет карты?» «Это особая карта. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на четвертый и пятый квадраты, а именно на участки, обозначенные красными треугольниками». «Береговая батарея», — мечтательно произнес адмирал, «и черными квадратиками. Штурмовики?» «Ох, удружил старику, они же мне всю кровь выпили, а это точно?» — Шаленхар, арлинговские штабники, может, и шутники, но не до такой же степени, чтобы развлекаться на собственной карте. Все, — Все-все, вижу, карта твоя дошла. — Да, шуструй ты, неужто в прямо штаба слямзил? — Да нет, конечно, как я мог, кражи не мой профиль. — Ну вот я и говорю, а мне тут... «То, все, прямо из-под носа. Штаб ведь не бордель, зайдёшь, не выйдешь». «Да я не крал». Нравоучительно подтвердил я. «Не крал, а нахально отнял». «Они так и отдали?» — скептически спросил он. «Ну, после краткой эмоциональной дискуссии, в общем, они не смогли устоять перед моими аргументами». «Значит, отнял?» – мрачно уточнил адмирал. «А знаешь, сынок, если тебе чего от меня понадобится, ты лучше сразу скажи, отнимать не надо». «Только если сами нальете», – заверил я. «Да, а что это вот тут за большой такой квадратик на холме?» – как бы, между прочим, поинтересовался адмирал. Да нет, больше того холма». «Ну, сливки сняли, это понятно. А остальное?» «А остальное в процессе?» «Ну тогда все, я начинаю». И адмирал начал. И как начал? Не прошло и трех минут, как небо надо мною дрогнуло и вспыхнуло переливами радужного света. И словно звук набатного колокола, поплыл в прозрачном утреннем воздухе густой протяжный гул. «Шаирх?» «Командир?» «А что там в третьем флоте?» авианессущая платформа три линкора девять фрегатов шесть артмониторов, пять крейсеров ну по мелочи всего сорок пять единиц плавсостава». состава ни хрена себе да эти врежут так врежут не отскоблишь а командир шаир хохотнул Классный старикан был начальником пограничной стражи всего восточного побережья. Контрабандистов на его участке просто не было. Вытравил как породу. «Кхорданг, слушаю, давай разведчиков воздух». Почти сразу же где-то вдалеке тоскливо заныл тягач, и в небе полыхнули две молнии беспилотных разведчиков. Прикрыв глаза от слепящего солнца, я проводил взглядом их черные веретенообразные тела и неторопливо побрел в сторону штабного купола. Спутники обе стороны потеряли еще в начале войны. Осталось только то, что висело на геостационаре в других частях света и совсем крохотные аппараты, годные только для связи. Поэтому мне приходилось пользоваться аэроразведкой, зависящей от погоды, мастерства операторов и еще черт знает чего. На главном экране штаба проплывали уже расшифрованные кадры. Судя по ним, примерно половина вражеской техники уже в руинах. Арлинги пытались спасти то, что можно, но с гибелью штаба армии у них воцарился полный хаос. Моя служба радиоэлектронной борьбы усиливала этот бедлам, посылая в эфир ложные команды и не давая проходить настоящим. Служба РЭП, укомплектованная бывшими взломщиками компьютерных сетей, была моим детищем от начала до конца. И маленьким секретом даже от ближайших командиров. Официально для всех это была новая система связи, которую опробировали на нашем подразделении – С помощью добытых данных они уже вклинились в закрытые оперативные каналы, превратив их в обломки. Похоже, единственное, чем арлинги сейчас могли пользоваться, это дымовыми сигналами от горящей техники. — Ад! Дай-ка тактическую карту района! — экран мигнул и сменился подробной картой нашего участка. От побережья вглубь материка шел сухой каньон и цепь невысоких холмов. Русло древней реки. Там можно было неплохо закрепиться. Не думаю, что после утреннего разговора с Ша Аниром он выслушает хотя бы слово. Я глубоко выдохнул. Попробуем все же договориться. Ад, обернулся я к связисту. Соедини меня с командующим армией. Через несколько минут свежий девичий голосок прощебетал мне в ухо. Адъютант командующего 59-й Хатгар Тихарен Тейнат. «Командиры хана Небесная Стража, я хочу поговорить с командующим». «Соединяю?» «Алгород хон слушает», — раздался незнакомый мне баритон, вовсе не похожий на хрипловатый песклявый голос шассанира. «Ладакша Гранг, командиры хана...» «Да знаю, знаю! По твоей милости, я уже два часа, как командир этой навозной кучи!» «А куда делся Шасанир? «Да, вероятно, уже на пути в столицу этому идиоту хватило ума и связи пожаловаться самому императору. А что у вас произошло-то?» Я рассказал, а потом перешел к делу. «Алго, ты не желаешь взглянуть на наши трофеи?» «Ты имеешь в виду карту?» «С удовольствием. Я могу переслать ее по закрытому каналу». «Нет, я хочу взглянуть на оригинал, а заодно и на тебя. Жду». Послышался сигнал от боя и тоже пропал. Я задумчиво стоял с трубкой в руках, немного ошарашенный происходящим. «Что случилось?» – встревоженно спросил Кхордан. «У нашей армии новый командир», – сказал я, ухмыляясь. Совместным ударом морской пехоты и наземных частей мы взломали оборону вдоль каньона и зашли в тыл армии «Арлингов». Отрезав ее от основных частей, мы прижали ее к прибрежным болотам. Лишенное снабжения и возможности эффективного маневрирования, армия организировала. Немногочисленные попытки прорыва успешно пресекались авиацией, мобильными частями и моторизованной пехотой. К вечеру следующего дня я спокойно смотрел по огромному экрану в штабном куполе на передвижение войск, передаваемое аэроразведкой, когда заметил неторопливо ползущую к линии окружения небольшую мехколонну. Учитывая, что серьезных попыток прорыва не было, наши войска немного расслабились. И в этих условиях решительные действия предпринятые небольшой группой серьезно настроенных людей могли и привести к плачевному результату. «Леро, шаг Хорданга ко мне!» Мягко ступая, как по минному полю, подошел к Хорданг. «Что ты об этом думаешь?» – спросил я, показывая рукой на тоненькую цепочку машин. Не сводя глаз с экрана, он наклонился к микрофону. «Оператор, 3.12 в экран!» Тут же масштаб карты изменился, словно я нырнул ближе к земле. Стали видны отдельные деревья и похожая на гусеницу вереница каравана. Я сразу обратил внимание на отсутствие в колонне танков и артиллерии. «На прорыв не похоже», — подал голос командир батальона. «Как раз похоже, только на тихий прорыв». «Думаешь, Сид-Тамиратх? А больше некому». Диверсионно-карательный полк, как и другие объекты первой категории, были накрыты первой волной ракетно-артиллерийского обстрела. Но оценить степень эффективности наших действий мы никак не могли. сид как в воду кануло, и вот теперь, отсидевшись, они явно собирались к своим. — Ихану боевую тревогу! — проговорил я как бы в пустоту. Тут же, без паузы, надсадно завыла сирена, и земля дрогнула от топота трех тысяч сапог. Оставалось сделать совсем немного. — Что там у тебя? — отозвался на мой вызов командующей армии. Коротко я рассказал ему о том, что, по моему мнению, происходит. «Слушай, Ладак, я хорошо знаю этих ребят. Это очень-очень серьезные бойцы. Я хочу предложить накрыть весь квадрат термитно-осколочными ракетами, а тех, кто выживет, отпустить без боя». «Почему? Так серьезно? Если это действительно Тамирадх, то у них, по моим данным, группа танцующих. Это что еще за звери?» «За голову танцора назначена такая награда, что ракетчики, случайно накрывшие одного из них в ущелье до ног, теперь могут не работать всю оставшуюся жизнь». «Алго! Я обещаю тебе, ни один из них не выйдет за линию окружения. Мне нужна только непрерывная долбежка по радиобую». «Сильно долбить-то?» — спросил командующий. «Ты знаешь, с боеприпасами у нас пока не очень». Ну, как не жалко. Ладно, давай. Мы успели почти вовремя. Солдаты окапывались словно бешеные. Снайперы, пулеметчики и пехота вгрызались в землю, отгораживаясь бронещитами И не успело сесть солнце, как сначала передовая группа, а затем и основная часть колонны Арлингов вступили в бой. Вероятно, они подумали, что напоролись на мобильный заслон, прикрывающий тихий участок. Но мои парни быстро доказали, что это не так. Передовой отряд «Арлингов» тут же полег под перекрестным огнем тяжелой пехоты. Синхронно с фланговым ударом снайперы и ракетометчики сожгли арьергардную часть колонны, отрезая всякий путь к организованному отступлению. Быстро поняв, что в лоб не пройти, под прикрытием снайперов «Арлинги» попытались просочиться по флангам и тут же напоролись на линии сплошного минирования. Я наблюдал эту картину с невысокого холма, на котором был мой НП. Сразу стало ясно, что огневого противоборства мои легкие снайперы не выдерживают. Начались потери в личном составе. Тогда, не переставая отдавать команды, я вместе со своей винтовкой прыгнул в ближайший окоп. Мое оружие, та самая штука, которой пользовался РАДСА во время высадки десанта в госпитале, была почти в полтора раза длиннее обычной снайперской винтовки и имела специальный широкоугольный прицел с переменным увеличением по полю. Немного непривычно, но очень удобно, особенно в таком месиве. Отдача винтовки была такой, что могла запросто переломать кости неподготовленному стрелку, поэтому для установки требовался специальный механизм, нечто вроде станка. Несколько десятков драгоценных секунд ушли на то, чтобы все поставить и настроить. Леро еще ковырялся со станком, а я уже приник к наглазнику прицела. Начник давал не вполне обычное по моим представлениям мягко-розовое монохромное изображение, отличавшееся не в пример нашему очень высоким разрешением. Первого снайпера, нагло бившего с колена, я увидел сразу же. С гулким уханем винтовка жестко дернула с моих руках и с лязгающим звоном 140-граммовый уран-вольфрамовый снаряд покинул ствол. «Может быть, у него даже был бронежилет», Тогда снайпера разорвало вместе с ним. Я лупил по всему, что движется. Леро подавал мне обоймы, а я опустошал их со скоростью пулемета. Мою огневую точку вычислили через считанные минуты. Рядом со звоном ухнула мина, а над головой надсадно жахнула осколками. «Все, понял, ухожу, ухожу». Не снимая со станка, я подхватил своего дымящегося от перегрева динозавра на плечо и поволок в другой конец окопа, чуть не сбив при этом ординарца. Новая позиция была, пожалуй, поудачнее. Я увидел бронемашину, карабкающуюся по склону холма, и несколькими выстрелами превратил ее в груду железа. Из машины выскочил человек и немного пробежал вниз, а потом разлетелся на неравные части». Ребята из охранного взвода расположились вокруг меня неправильным эллипсом и огрызались, как могли, из табельного. Постепенно подтянулись тяжелые пехотенцы, и воздух вокруг загудел от их крупнокалиберных картечных ружей. И тут, со стороны арлингов, на наши позиции метнулись едва различимые тени. Двигались они не сказать, чтобы быстро, но техника шага делала их почти невидимыми. «Танцующие». Я толком не успел навести о них справки, но то, что рассказывали о них, на лирические мысли не наводило. Супербойцы, способные уклоняться от пули одним движением завязать узлом винтовочный ствол. Рассматривая их ломаные, аритмичные движения через оптику прицела, я только через несколько минут понял, что это напоминает мне моторику Скорпиона, столь совершенная техника боя казалась странной на общем фоне. Внезапно огонь со стороны Арлинга встих. Видимо, боялись зацепить танцующих. Преодолеть полосу сплошного минирования перед нашими окопами они, конечно, не могли. Я все ждал, когда танцоры попрут на сенсоры, которыми были заменены обычные противопехотные взрыватели. Но, словно чувствуя опасность, они бесплотными тенями лились вдоль линии заграждения под ураганным огнем моей тяжелой пехоты. «Я знал, чего они ищут. Проход в минном поле. Тот самый, который находился прямо перед моей огневой точкой. Я уже сейчас не помнил, для чего я его оставил. Наверное, тогда мне это показалось удачной идеей». Сейчас, наблюдая, как танцующие скользят в сплошном потоке картечи, я больше так не думал. Один из них уже находился на расстоянии примерно в 50 метров, и я резким движением выдернул из кобуры пистолет. Я не слишком надеялся на успех, но попробовать все же стоило». Пытаясь поймать его ритм, я сделал несколько пробных серий выстрелов и тут же увидел, как среагировало его тело на мои пули. Словно он был бесплотным язычком пламени, а не человеком из плоти и крови. Тридцать метров. За те секунды, пока он их преодолевал, я успел сбросить бронешлем, штурмовую подвеску и, сделав сальто из окопа, выскочил на пространство перед бруствером. Теперь, когда я видел танцующего совсем рядом, он, похоже, никуда не торопился. Его движения стали тягучими и обманчиво медленными. Молниеносная атака змеиного жала была отбита им так, словно он отмахивался от надоедливых мух. В ответ он атаковал обратной стороной ладони, а на возврате руки ударил кулаком от бедра. Я уже был вне дистанции удара, и мне не пришло бы в голову его блокировать, но рефлексы умнее головы». Глаза сами отследили траекторию удара, а тело сдвинулось в сторону. И вовремя, словно раскаленное ядро нечто, пролетело между моим локтем и ребрами, заставив затлеть ткань комбинезона. На моих губах внезапно, как всегда, в минуты смертельной опасности, выступил солоноватый терпкий пот. Я называл его «вкусом смерти». Боец, стоявший передо мной, был значительно выше меня по классу, но если мне и предстояло умереть, то перед смертью я собирался порезвиться. Прошлое и будущее, мысли и мечты — все было сброшено, словно пустая обойма. Обжигающий холод пустоты пронзил мое тело, и тут в голову ледяным потоком брызнули слова мантры Дхати. Время, летевшее словно пуля, вдруг решило сменить темп. Я уже не совсем понимал, что и зачем делаю. Помню, что каким-то образом преодолевая ставший тугим и вязким воздух, провел сначала нижнюю атаку драконьим хвостом, а потом из нижнего положения сделал вертикальные ножницы и, выдергивая себя из почти лежачего положения, одновременно атаковал его горло. запутавшись в моих атаках, он пропустил последнюю. Моя рука-копье вошла в мягкую плоть его шеи. Танцующий был мёртв, один из шести. Почему-то сейчас я точно знал, сколько их осталось. Знал даже, как звали убитого, Алиас Орден Лиордан. Я знал, что время моё, похоже, пришло. С пятью оставшимися в живых мне не справиться никогда. У меня оставалось лишь несколько секунд, но почему-то вместо мантры исхода я начал читать Охаста. Вслух, как бы напевая, просто заунывный темп исхода мне никогда не нравился. А легкие ритмичные слова мантры солнечной смерти наоборот. И мне показалась очень хорошая идея в последнюю минуту жизни переступить запрет учителя на чтение слух мантры смерти, тем более многократно. В свете огненных трасс я ясно видел поле боя и самих танцующих, но гораздо более ярко светились их руки. Они несли их перед собой, словно чаши, и в каждой мягко мерцал светящийся шарик. Полукольцо танцующих уже сходилось, когда мир вокруг меня перевернулся. То, что казалось твердым и незыблемым, вдруг оказалось бутафорским и непрочным, как во сне, который вот-вот рассеется». Люди вокруг меня замерцали мягким красноватым светом. Вдруг появилось ощущение взгляда отовсюду. Словно я смотрел одновременно со всех точек, видя не только объем предметов, но и ощущая их цвет, запах и даже вес. И только пять нестерпимо оранжево-желтых клякс ярко сияли на фоне черного, гулко пахнущего гарью, пуха земли. Язычки пламени, исходившего из рук танцующих, сходились на мне, образуя пятиконечную звезду, в углы которой падали пять ярко-синих иероглифов мантры Ахати. Один пентакль, оранжево нарисованный танцующими, словно накладывался на синий пятиугольник, нарисованный мантрой, и они медленно смещались феерической каруселью. Но мои иероглифы двигались чуть быстрее».